Охота на оленей Через месяц после коронации, устроенной в Успенском соборе на Пасху, 5 апреля, Павел отправился в путешествие по России, захватив с собой и обоих старших сыновей. Менее чем за три недели путешественники посетили Смоленск, Оршу, Могилев, Минск, Вильно, Гродно, Ковно, Митаву, Ригу, И Нарву, и вновь по всем городам шли вахт-парады, учения, дрожащие губернаторы произносили речи, взволнованные генералы подносили рапорты. В целом император остался доволен. Правда, приказал по ходу дела расстрелять Смоленской губернии помещика Храповицкого, проявившего ненужное усердие и приказавшего крестьянам починить мост, через который должен был проезжать император. Показуху, вызывавшую образ ненавистного Потемкина, Павел Петрович не жаловал и продиктовал указ о расстреле. Хитроумный безбородко, обременив с исполнением приказа, спас несчастного от неминуемой гибели. 27 мая 1797 года император с великими князьями вернулся в Гатчину. Вскоре Павел назначил Константина Павловича. генерал-инспектором всей кавалерии, а спустя год начальником первого кадетского корпуса, вновь отвесив почтительный поклон покойному родителю, делесоветинские времена именно Петр Федорович, будучи еще великим князем, начальствовал над кадетским корпусом. Екатерина ввела обычай ставить во главе будущих воинов заслуженных военных генералов. Незадолго до Константина Павловича Начальником корпуса был, например, Михаил Илларионович Кутузов. Павел Петрович Екатерининские порядки и тут отменил. Новая должность Константину пришлась по душе. Он приезжал в корпус к пяти часам утра, наблюдал, как сонные мальчики по барабану натягивают белые чулки, надевают мундиры с лацканами, вяжут волосы в косу и взбивают вержет, являются на утренний развод. Примечание. Вержет. Взбитые спереди волосы. Булгарин. Воспоминания. Страница 107. Комаровской записки. Страница 44. Конец примечания. Жизнь юных воинов была не сладкой. Их воспитывали по-спартански. На развод мальчики шли по ледяным, неотапливаемым коридорам. Многие заболевали, некоторые умирали. Процветала дедовщина. Старшие кадеты помыкали младшими. Воспитатели тоже не отличались утонченностью нравов. Кадетов много и охотно наказывали. Ставили в угол, ставили на колени, ставили в столовой к столбу, оставляя без обеда или без ужина. клали спать на голые доски, часто драли за уши и давали порядочные затрещины, отправляли под арест на хлеб и воду, отправляли в корпусную так называемую тюрьму. Примечание. Цилов. Описание жизни Н. И. Н.И.И. Эра, том 2, 1907 год. Номер 8. Страница 461. Конец примечания. За более серьезные провинности воспитанников секли при всех. Но и в этом неласковом военизированном мире были свои радости, любимцы и идеалы. Кадеты очень гордились высоким начальником, братом царя, и совершали в честь Константина Павловича свои детские подвиги. Однажды во время летних учений они поймали загнанного на охоте оленя Отказались отдать его хозяину охоты и повели добычу в свой лагерь. Вскоре пленник был представлен при дочи их императорского высочества. Узнав всю историю, Константин Павлович долго хохотал. Приказал отвезти оленя в Петергофский дворец, а стрелкам на его счет давать целую неделю по стакану сбитня с булкой и порцию жаркова. Примечание. Киреев. Записки. РС. 1890 год. Том 3. Страницы 25-26. Конец примечания. Для полуголодной лагерной жизни лучшие награды и придумать было нельзя. Веселость истории выдает, что случилась она уже в вольные времена царствования Александра Палча, При Павле Константин чувствовал себя куда менее раскованным, тем более что с годами Павел доверял ему все меньше. Императору все что-то мерещилось, и неприятностью Константина было не счастье. В жаркое лето 1798 года, когда великие князья вылезали из Петергофского пруда только для утреннего развода, случилось очередное печальное для Константина происшествие. В конце длинного воскресного дня, после данного императором бала, великий князь приказал подать себе кабриолет, чтобы прокатиться и подышать на ночь свежим воздухом. Как и всегда, когда императорская семья приезжала в Петергоф, Константин был назначен военным губернатором Петергофа, а значит, обязан был присутствовать на вечернем рапорте караульного офицера, подаваемом императору. Великий князь исполнял свои обязанности неукоснительно. Но в тот злосчастный вечер он неверно понял государя. Константину показалось, что отец освобождает его от присутствия на рапорте. Между тем родитель никого и ни от чего не освобождал и долго не впускал караульного офицера с рапортом, поджидая великого князя. За ним давно послали, но Константин все не являлся. Наконец Павел приказал офицеру войти и принял рапорт без сына. Великий князь вернулся с прогулки. Ему рассказали обо всем. В ужасе он бросился к императору. Поздно. Вот как вспоминает об этом адъютант его высочества Комаровской. На другой день рано поутру Великий князь прислал за мной. Я нашел его весьма встревоженным. «Я не мог всю ночь почти уснуть», — сказал мне его высочество. Он тотчас решился написать письмо к государю, но оно возвращено было нераспечатанным. После того приходит Обрезков и говорит его высочеству. «Государь знает, что ваше высочество сегодня нездоровы, а потому приказал мне подать рапорт при разводе, который великий князь принужден был ему отдать. Это довершило...» Отчаяние его высочества. Хотя долго по комнате зад и вперед он ходил, наконец бросился ко мне на шею и сказал, «Мне пришла мысль, исполни ее, поди сейчас к Кутайсову, скажи ему все, что со мной случилось, скажи, в каком я отчаянном положении, и чтобы он и спросил у государя одну милость, чтобы меня выслушать». Кутайсов был болен, и жил под самым государевым кабинетом, что у гауптвахты. Лишь только я к нему вошел, как он мне говорит. Вы верно пришли от великого князя Константина Палча? Я все знаю. Государь у меня был и все пересказал. Не стыдно ли великому князю не исполнять свои обязанности и тем приводить в гнев своего отца и государя? Такая встреча меня удивила. Я ему на сие сказал, если бы его высочество был виноват, он не стал бы себя оправдывать. А великий князь прислал меня спросить вас, чтобы вы и спросили у государя одну только милость, чтобы его выслушать. «Хорошо, сударь», — отвечал Кутайцев. «Я исполню волю его высочества». Через несколько минут опять великий князь послал меня к Кутайсову. Лишь только я поравнялся с гауптвахтой, как государь выходит от Кутайсова, увидев меня, прямо идет ко мне навстречу, и, вертя своей тростью, грозно мне сказал, а ты послом ходишь?» Я тотчас стал на колени и говорю ему, «Государь, великий князь перед вами не виноват». Его так это удивило, что он, взяв меня за руку, сказал, «Встань, встань! Как не виноват? Надень шляпу!» И, взяв меня под руку, пошел со мной по аллее Верхнего Сада. Я объяснил государю, как великому князю показалось, что он его отпустил, и уверял в привязанности великого князя к его величеству не только как к отцу, но как к государю, и что он вернейшего подданного как великий князь у себя не имеет. что гнев государя довел его высочество до отчаяния. «Как? Он точно огорчен?» — прервал государь. «Он так огорчен, — продолжал я, — что если сие состояние продолжится, то он, я уверен, сделается больным». Тогда государь начал мне рассказывать, как все против него, то есть императрица и наследник, что он окружен шпионами, что его величество... Полагался на привязанность одного только Константина Палча, но накануне сделанный им поступок заставил государя думать, что и он предался противной партии. Наконец император прислово купил: Ну, если я его прощу, что он этому обрадуется? Я отвечал ему. Его высочество будет без памяти от радости, государь. Тут он, приняв веселый вид, Сказал из итальянской оперы «Дите и перме», что я его прощаю. Примечание «Дите перме» передайте ему от меня. Комаровской записки, страница 47 конец примечания. Великий князь чуть не задушил Комаровского от счастья. И еще настойчивее запросился у Павла на войну. ему было уже без малого 20 лет. Анекдот. Государь Павел Петрович обещал однажды быть на бале у князя Куракина, вероятно, Алексея Борисовича. Перед самым балом за что-то прогневался он на князя, раздумал к нему ехать и отправил вместо себя Константина Павловича с поручением к хозяину. Тот к нему явился и говорит, Государь-император приказал мне сказать вашему сиятельству, что вы сударь жопа, жопа и жопа. С этими словами поворотился он направо кругом и уехал. Примечание. Вяземской. Старая записная книжка. Москва, 2000 год. Страница 96. Конец примечания.